Глава вторая. Припарковав во дворе своего дома чёрный минивэн Mercedes, Мирон протёр туфли и вошёл в гостиную. Нужно было быстро переодеться и выезжать. К утру они уже должны быть в Севастополе. Юлия стояла у широкого окна, выходящего во двор, и задумменно смотрела на припаркованный минивэн. Привет. Ты собралась? Снимая пиджак, спросил Мирон. Мы что, поедем на этом Спокойно проговорила Анна. На юбилей успеем, ровно ответил он, расстёгивая манжеты рубашки. Юлия повернулась к нему и прищурилась. А где та Йота? Её пока нет, не вдаваясь в детали, ответил Мирон. И как ты себе это представляешь? Я уже сказала матери, что купила отцу машину, о которой он мечтал. А мы заявимся на этом задрипанном минивэне? повысила голос Юлия. чего Мирон никак не ожидал. Она никогда не проявляла вспыльчивости, и это больше всего в ней нравилось. Прокатимся по Крыму, с комфортом переночуем в горах. Ты же не любишь отдых в палатке. Какие горы, Мирон, очнись. Я полтора года ждала твой отпуск, чтобы познакомить с родителями. Наконец мы собрались, едем на юбилей к отцу, а мне и подарить нечего. Мы договаривались. Я занимаюсь ремонтом твоего дома, а ты покупаешь машину. Почему в таком элементарном деле ты не смог сдержать слово? Прости, что не выдержал её тона Мирон. Я купил, но Михаил случайно её ударил. Отряхтуй мы закажем доставку. Ничего страшного не произошло. Ударил? Округлила глаза Юлия. Её скулы мгновенно налились багрянцем. «Ты подаришь мэру Севастополя битую машину? Ты в своем уме? Какого черта ты дал своему брату разгильдяю новую машину? У него что, не хватает своего автопарка? Когда ты прекратишь с ним нянчиться?» «Это не серьезно, Мирон. Я все думала, когда ты уже повзрослеешь. Но, видимо, всегда буду старше и мудрее тебя». Что-то захлопнулось внутри Мирона. Его лицо потемнело. Где-то за грудиной недовольство сжалось в тугую пружину, а в висках запульсировало, будто отсчитывая секунды до взрыва. Таким напряжённым за последнее время он себя ещё никогда не чувствовал. Нахлынула такая злость, что казалось, вот-вот и разорвёт на части. С нейстон похолодел мирон и сунул руки в карман брюк. Либо мы едем на минивэне, либо не едем вообще. Но, произнеся это, он усомнился, что поездка имеет смысл и что сам хочет этого. В ту же секунду заметил, как Юлия покраснела еще больше, как пышут гневом ее глаза. Никогда прежде она не представала перед ним в таком состоянии. А знал ли он эту женщину? И не попал ли в просаг, следуя четко выстроенным планам на жизнь с ней? И вдруг Юлия переменилась в лице... Взгляд стал равнодушным, снисходительным. Уверенно подошла к нему, медленно сняла с пальца когда-то купленное вместе кольцо. "Знаешь, с меня хватит", ровно проговорила она и положила кольцо в нагрудный карман его рубашки. "Будь здоров и передай привет своему брацу. Вы до смерти останетесь холостыми". Мирон хмуро сдвинул брови, а пальцы в карманах сами собой сжались в кулаки. В кармане булькнул телефон. Он вынул его и прочел сообщение. Замер на секунду. Сначала кровь отлила от лица, а потом она едва ли не закипела в венах и хлынула в мозг, спарывая сосуды негодованием. На юбилей отца я уже опоздала, поэтому мне нужны эти выходные, чтобы собрать вещи. Поднимаясь на второй этаж, предупредила Юлия: "Да иди ты хоть к чёртовой матери". Вспыхнул Мирон и схватив пиджак, вышел из дома. Сев в минивэн, он впервые поехал куда глаза глядят. Просто ехал на автомате, совершая лишь необходимые манёвры для сохранения безопасности движения на дороге. Давно не водил. Обычно сидел рядом с водителем, работая в ультрабуке или отслеживая бизнес-процессы в телефонном режиме. А сейчас голова гудела от накопившегося напряжения после сообщения его юриста, что их сделка по слиянию двух машиностроительных заводов безвозвратно сорвалась, и всё, что Заварский инвестировал в оба завода, в оборудование, ремонт цехов и расширение производства, полгода напряженной борьбы с конкурентами, переговоры с администрацией, отчисление налом – все коту под хвост. Время и деньги потрачены зря. Но почему-то, кроме едких слов Юлии, в голову не приходило ни одной толковой мысли, как исправить ситуацию. Такой крупный провал за всю самостоятельную жизнь в бизнесе случился впервые. Проехав на восток, по береговой вдоль набережной, Мирон начал приходить в себя. Нет, он не был расстроен тем, что Юлия разорвала отношения, но разочарован, что одновременно рухнули два плана – на личную жизнь и в бизнесе. Однако женщины всего лишь женщины, и в целом все они одинаковы. Насчёт этого Мирон решил, что стоит сделать перерыв в любых привязанностях, а освободившееся время потратить на полное погружение в новый проект, который планировал начать после слияния заводов. Никаких отвлечений, раздражения от чужих претензий. Только в голове засела упрямая мысль, что ему нужен настоящий отпуск, чтобы элементарно набраться сил. И он знал, что это необходимое условие его дальнейшей эффективности в делах. Последние месяцы Мирон ощущал бесконечную усталость, которая разъедала его обычную собранность. Постепенно копилось раздражение, росло желание что-нибудь перевернуть вверх дёрнками, чтобы скинуть лишний балласт. Сегодня он физически почувствовал, как чаша терпения переполнилась. Отпуск он позволить себе не мог. После такого провала нужно было держать руку на пульсе и взбодрить акционеров. Однако сейчас внутри бурлило нетерпение, и было жизненно необходимо найти мощное, быстродействующее средство, которое вернёт его в строй.